Третье. Прямая конфронтация. При применении негативной коммуникации терапевт встречает дисфункциональное поведение непосредственной конфронтации, иногда довольно жесткой. Вы опять городите чепуху. Вы в своем уме? Неужели вы действительно думаете, что я соглашусь с этой идеей? Терапевт встречает конфронтации все виды реакции, кроме целевого адаптивного поведения. Он может использовать негативную коммуникацию также для того, чтобы не допустить уход пациента в отвлекающие дисфункциональные проблемы. Например, когда пациент реагирует на болезненные темы, пытаясь перевести разговор на другие проблемы или отвлеченные темы. Терапевт может сказать, вы хотите, чтобы я помог вам с вашими насущными проблемами или... не только не это, опять пустая болтовня. Как видно из этих примеров, конфронтация требует очень прочных позитивных отношений с пациентом. Она также должна сопровождаться валидацией.